Глава шестая. Восемнадцать лет обоим. Малыш вздохнул, наконец, полной грудью, когда граф с егерем и собаками скрылись из виду. Можно сказать то же самое и о Бирке, потому что малыш перестал сжимать ему морду руками, говоря «Только не лай, не лай, Бирк!» И Бирк не залаял. Как хорошо сделал малыш, что надел с утра собственную одежду, забрал с собой свои вещи и кошелёк с заработанными деньгами. Это избавляло его от необходимости вернуться в замок, где граф Эштон, конечно, уже знал, кому принадлежала собака, загрызшая его поинтера. Можно себе представить, как был бы встречен Грум. Он, правда, лишался жалования за полмесяца, но пренебрёг этим, лишь бы быть подальше от молодого Пиборна и управляющего — Тем более, что с ним была его собака, а это всё, что ему было нужно. А сколько же у него было денег? Ровно 4 фунта, 17 шиллингов и 6 пенсов. Такой суммы он никогда прежде не располагал, но он не преувеличивал её стоимости, так как был не из тех детей, которые сочли бы себя богатыми, имея столько денег в кармане. Он знал, что деньги будут скоро на исходе, если он не будет соблюдать строжайшую экономию до тех пор, пока не найдет себе место вместе с Бирком, конечно. Рана была, к счастью, легкая и должна была скоро зажить. Егер, очевидно, умел стрелять, не лучше самого графа. Оба друга пошли спокойнее, как только вышли из леса. Бирк радостно подпрыгивая, малыш немного озабоченный будущим. Он шел, однако, не наугад так как уже ранее задумал идти по направлению к югу. Здесь он менее рисковал встретить кого-нибудь из Треллингер-Кестла и в то же время приближался к главному городу графства Корк, стоящему у бухты того же названия, посещаемый кораблями, настоящими большими торговыми судами, отправлявшимися по всему свету, а это всегда прельщало малыша. Надо было достичь Корка, а это требовало немало времени. Малыш не желал тратить денег на переезд, надеясь в то же время найти возможность зарабатывать несколько шиллингов по дороге между Лимериком и Нью-Маркетом. Конечно, пройти 30 миль было нелегко для мальчика 11 лет, и ему придется отдыхать иногда на фермах. Погода была хороша, немного уже холодная, земля сухая и непыльная. пыльная. Бирк сумел бы отстоять его своими крепкими зубами. В первый день путешествия было пройдено расстояние в пять миль и израсходовано полшилинга Считая на двоих, то есть на ребёнка и собаку, это немного. Порция сала и картофеля не слишком велика за эту цену. Малыш, однако, ни минуты не пожалел от трейлингерской кухни Когда настал вечер, он с позволения фермера лёг на гумне. На другой день после завтрака, стоившего несколько пенсов, он бодро отправился в путь. Погода оставалась всё та же, и небо довольно ясно, но дорога становилась трудней, потому что подымалась в гору. Эта часть графства Корк представляет довольно значительное возвышение. Дорога из Кантурка к главному городу проходит через горы Богеракс. Малышу нечего было бояться заблудиться, так как предстояло идти всё по прямой дороге. Впрочем, у него была врождённая способность ориентироваться, какой обладают только китайцы и лисицы. Дорога не была безлюдная, попадались возвращавшиеся земледельцы, проезжали тележки, и в случае надобности было кого расспросить, однако малыш предпочитал не привлекать внимания и избегал разговоров. Пройдя миль шесть скорым шагом, мальчик достиг деревеньки Дерри Гунба. Там в трактирчике какой-то путешественник вступил с ним в разговор и очень довольный его ответами предложил поужинать, так как это было сделано от доброго сердца, малыш согласился. На этот раз ему удалось хорошо подкрепиться, и Бирк тоже не был забыт этим достойным ирландцем. После спокойно проведенной здесь ночи малыш вышел ранним утром из Деригунва и отправился дальше, через ущелье Богиракских гор. День был холодный, дул сильнейший ветер, и сколько малыш не менял направление, ветер все дул ему в лицо, Приходилось идти всё время против ветра, иногда пробираться ползком, держась за кустарники. Теперь тележка была бы очень кстати, но ни одной не встречалась по дороге, малопосещаемой. Все предпочитали другой путь, более удобный. Малыш и Бирк часто ложились под дерево, чтобы отдохнуть и набраться сил. После полудня, прибавив шагу, друзья достигли самого высокого пункта этой местности. Самое трудное было пройдено — Через два часа они будут на восточной стороне гор. Было бы неблагоразумно продолжать путешествие после захода солнца, так как здесь, на высоте, ночь наступает очень быстро. С шести часов стало совершенно темно, пришлось остановиться, хотя не было ни фермы, ни трактира. В эту ночь ему пришлось укрыться в извилине горы, лёжа на сухой мягкой земле. Бирк устроился у его ног и оба заснули, отдав себя на волю Божию. На другой день пустились в путь ранним утром по холодной неприветливой погоде. Ещё пятнадцать миль расстояния, и корк появится на горизонте. В восемь часов горы были пройдены, начинался спуск. Шли скоро, чувствуя голод. Бирк беспокойно бегал, точно отыскивая добычу, затем подбегал к своему хозяину, как бы спрашивая, «Разве сегодня не будет завтрака?» «Скоро, скоро», — отвечал малыш. Действительно, в десять часов они подошли к харчевне. Здесь кошелек малыша стал легче на один шиллинг, который был заплачен за обыкновенное скромное пропитание ирландца – картофель, сало и кусок красного сыра. Бирк получил хорошую порцию месива, разведенного супом. После еды последовал отдых и снова в путь. Местность, все время гористая, была кое-где возделана. На полях крестьяне оканчивали запоздавшую жатву ячменя и ржи. Малыш был теперь не один на дороге. Он встречал крестьян, с которыми обменивался приветствиями. Детей, просящих милостыню, почти не было. Причиной тому было редкое появление туристов. Почему и милостыни просить было не у кого? Около трех часов пополудни повернули на дорогу, идущую вдоль реки на протяжении восьми миль. Это был Дрипси, приток Ли, впадающий в один из юго-западных заливов. Малышу не хотелось спать под открытым небом, и поэтому приходилось спешить в Удсайд, отстоящий на три мили от корка. «Ничего», — говорил себе малыш, — «постараемся дойти, зато там отдохнём». Времени, конечно, было много, а вот деньги — это другое дело. Впрочем, из-за чего же было особенно беспокоиться? У него оставалось ещё четыре фунта и несколько пенсов. Такой суммы могло хватить на много недель, а не только дней. Итак, «В путь дорогу и спешить, что есть мочи!» Небо все заволокло, ветер стих. Если пойдет дождь, то придется искать убежище под стогом сена, что не особенно приятно в сравнении с теплым уголком в одном из трактиров Вуцайда. Малыш и Бирк еще прибавили шагу. Около шести часов вечера они были уже не более как за три мили до селения, когда Бирк вдруг остановился и как-то странно заворчал. Малыш тоже остановился, чтобы узнать, в чём дело, но ничего не увидел. «Что с тобой, Бирк?» Собака опять залаяла, затем бросилась к реке, находившейся в двадцати шагах. «Верно, хочет пить», — подумал малыш, — «да у меня, впрочем, и у самого жажда». И он повернул к реке, в то время как Бирк опять громко залаял, бросился в воду. Малыш, очень удивлённый, в несколько прыжков очутился на берегу, чтобы отозвать собаку. Вдруг он увидел в воде ребёнка, уносимого течением. Собака, схватив его за одежду, или, вернее, за лохмотья старалась подтащить к берегу, но течение было очень сильное, и Бирку трудно было плыть, тем более что ребёнок уцепился со всей силы за его шерсть. Малыш умел плавать, его научила этому когда-то гриб, поэтому, недолго думая, он стал уже раздеваться, когда Бирк, сделав отчаянное усилие, достиг берега. Малышу оставалось только нагнуться и схватить ребёнка, тогда как Бирк лая отряхивался. Это был мальчик лет семи, глаза его были закрыты, он потерял сознание. Каково было удивление малыша, когда, откинув с его лица мокрые волосы, он узнал в нём мальчика, которого несколько недель тому назад граф Эштон ударил кнутом. Бедный малютка скитался уже две недели по дорогам, Придя, наконец, на берег Дрипси, он захотел, вероятно, напиться, но, поскользнувшись, упал в воду, и если бы не Бирк, неминуемо погиб бы. Малыш старался изо всех сил привести его в чувство. Несчастное создание. Его длинное личико, худое, костлявое тельце, ясно говорило о перенесенных лишениях. Его желудок был совершенно втянут, напоминая пустой мешок. Но как вернуть ему жизнь? освободив его от воды, которую он наглотался, растирая ему желудок, делая искусственное дыхание. Малыш всё это знал. Несколько минут спустя ребёнок уже дышал и, открыв глаза, прошептал «Я голоден». У малыша оставалось ещё немного провизии. Он вложил в рот ребёнку несколько маленьких кусков хлеба с салом, который тот проглотил с жадностью. К нему вернулись силы. Он взглянул на малыша и, вдруг узнав его, прошептал — Это ты. Ты. — Да. А ты разве помнишь меня? — Помню. Это было давно. Там, на дороге. — о не оставляй меня. — Нет, я провожу тебя. Куда ты шел? — Не знаю. Все прямо. — Где ты живешь? — Нигде. — Как ты упал в воду? Ты верно хотел пить? — Нет. — Поскользнулся? — Упал нарочно. Но теперь я этого больше не хочу, если ты только останешься со мной. Я останусь, останусь». Мальчик опять закрыл глаза. Его история была малышу ясна, она напоминала ему его собственную. Но ему, обладавшему выдающейся энергией, никогда не приходила мысль покончить с собой. Приходилось, однако, подумать о ночлеге. Мальчик был слишком слаб, чтобы пройти несколько миль до Вудсайда нести живо на руках малыш тоже был не в силах. Между тем ночь надвигалась, а вблизи не было ни фермы, ни трактира. По одну сторону дороги протекала дрипси, без единой лодки или барки, по другую тянулся бесконечный лес. Значит, надо было провести ночь под деревом, разведя костер из сухих листьев и сучьев, если будет очень холодно. У них еще оставалась провизия на ужин, причем часть ее была оставлена на завтрак. Малыш... Взяв на руки спящего мальчика, вошел в густой лес в сопровождении Бирка. Он вскоре нашел большое дупло, в старом, пригнутом к земле дереве. Прекрасная кровать, особенно если положить в нее мягкой травы. Можно будет улечься даже вдвоем. Через минуту ребенок был уже уложен в дупло, он даже не открыл глаз. Малыш принялся тогда сушить его одежду. Он зажег костер из сухих веток и старался просушить промокшие лохмотья. Затем принялся за ужин, состоявший из хлеба, картофеля и сыра. Бирк был тоже не забыт, и хотя ему досталось не особенно много, он все же был доволен. Его хозяин улегся вскоре в дупло, Бирк остался сторожить обоих. На другой день, это было 18 сентября, ребенок проснулся первый и очень удивился, что лежал в такой хорошей постели. Бирка добрительно залаял. Малыш тотчас же открыл глаза, и мальчик бросился к нему на шею. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Малыш, а тебя?» «Меня Боб». «Ну вот что, Боб, давай одеваться». Боб, совсем ободрившись, едва ли вспомнил, что бросился накануне в воду. Он теперь уже был не одинок. Нашел себе друга, который не покинет его, или старшего брата который его уже раз утешил, дав ему денег на дороге в Треллингер-Кестли. Малыш же, в свою очередь, чувствовал, что у него появились новые обязанности. А как Боб был счастлив, когда надел белую рубашку под свою высохшую одежду, и как он удивился, получив на завтрак хлеб, картофель и кусок сыра. Этот завтрак был наилучшим за всю его коротенькую жизнь. Боб не знал своего отца, но мать помнил. Она умерла от нищеты два-три года тому назад. Тогда он попал в приют в какой-то город. Затем приют из-за недостатка денег закрыли, и Боб очутился на улице с другими, подобными ему детьми. С тех пор жил на дорогах, спал где попало, ел что придется, пока, наконец, не решил лишить себя жизни. Такова его история, которую он рассказал, уничтожая громадную картофелину. История эта была не нова для бывшего питомца Рагет-Скул и Торн-Пипа. Болтая таким образом, Боб вдруг изменился в лице, глаза его потухли, он побледнел. «Что с тобой?» — спросил малыш. «Ты не покинешь меня?» «Нет, Боб». «Значит, ты возьмешь меня с собой?» «Да, всюду, куда пойду». «Но твои родители...» «Что они скажут? У меня их нет». «О!» — вскричал Боб. «Как я буду любить тебя, и ты увидишь, как я умею бегать за экипажами и выпрашивать коперы!» «Нет, Боб, бегать за экипажами и выпрашивать милостыню очень нехорошо, и ты этого больше не делай. Лучше скажи мне, можешь ли ты пройти большое расстояние?» «О, да. У меня хорошие ноги, хотя и небольшие. Мы сегодня пойдем на ночь в корк». Красивый город с кораблями, и ты увидишь море. И они отправились вслед за бирком, весело махавшим хвостом. Через две мили дорога уже идет не по берегу Дрипси, а самой Ли, впадающей в Коркский залив. Навстречу стали попадаться экипажи туристов, направлявшихся к гористой местности графства. И Боб вдруг бросался по привычке за экипажами с громким криком «Коппер! Коппер!» Малыш нагнал его. Я говорил тебе никогда этого более не делать. Но ведь надо же что-нибудь есть. Малыш ничего не ответил, и Боб очень беспокоился о завтраке, пока, наконец, не увидел себя сидящим в трактире у столика. И за шесть пенсов все были сыты. Боб глазам своим не верил. У малыша был кошелек, и в нем столько шиллингов, и они оставались после уплаты за завтрак. «Откуда у тебя эти красивые деньги?» Я их заработал, Боб. «Я бы тоже хотел работать, но не умею. Я тебя выучу, когда ты будешь побольше. Чтобы прийти в город в тот же вечер, надо было спешить. Малыш и Боб шли быстро и к пяти часам уже были в Утсайде. Решили, однако, идти далее корку, до которого оставалось не более трех миль». «Ты не очень устал, Боб?» — спросил Малыш. «Нет-нет», — ответил Боб. Подкрепившись, они отправились опять в путь и в шесть часов были в корке, где, остановившись в трактире, вскоре уснули в объятиях друг друга.